Да что же вы не видите, молодой господин? Вчера здесь был замок, пусть и бедный, пусть полуразрушенный, но вполне сносный, вполне годный для жилья. И в нём был старый хозяин и слуга, и нас накормили каким-никаким ужином. А сегодня от этого замка остались одни старые развалины, и ни души вокруг на десяток льё. И правда. Конрад отряхнул одежду От стены трухи, потёр глаза и внимательно огляделся. Вокруг него высились жалкие остатки стен, многие годы не служившие приютом живому человеку. Каменные осыпи покрывали густые заросли вьонка, и боли голова. В углу между камней скользнула серая лента. То змея проползла по своим змеиным надобностям. Видно было, что только дикие звери посещают эти развалины. Пойдемте скорее отсюда, господин! Причитал Петр, которому неуютно и страшно было среди руин замка. Пойдемте прочь, молодой господин. Это скверное, нехорошее место. Точно вам говорю. Тот старик был злой колдун, и он... отвёл вам глаза, чтобы заполучить наши христианские души. "Может и так", растерянно проговорил Конрад. "А может нам это просто приснилось? И граф, и его слуга, и замок. Странные вещи вы говорите, молодой господин", проворчал Пётр. "Всякому ясно, что тут не обошлось без колдовства. Не буду с вами спорить, ведь я всего лишь глупый простолюдин". И только одно вам скажу: нужно поскорее отсюда убираться. Пойдём, Пётр. Только сперва найди наших лошадей, и Конрад хотел сказать ещё что-то, но забыл о своём намерении, потому что увидел в том углу, где провёл ночь, в изголовье своего жалкого ложа две шкатулки. Точь-в-точь точь такие, как те, что минувшим вечером принёс ему слуга старого графа по приказу своего хозяина. Одна поменьше, из дорогого дерева, окованного широкими металлическими полосами, и вторая, большая, из яркой меди, богато отделанная перламутром и жемчугом. А это что такое? проговорил Конрад удивлённо. Выходит, не всё вчерашнее было сном. Я и говорю, хозяин, залепетал в конец набугый Пётр. Никакой не сон, а колдовство. Самое что не на есть настоящее колдовство. И упаси вас Бог трогать эти лорцы, не иначе как в них крестиные хвосты или zmiненные яйца, или ещё какая гадость. Послушайте меня, хозяин, я такие вещи заверстучу. Постой, Пётр. Молодой господин опустился на колено, подцепил острым концом своего кинжала крышку большой шкатулки, нажал на кинжал. Шкатулка распахнулась, и вокруг стало светлее от сияния наполнявших ее золотых дублонов. Крессиные хвосты, говоришь, усмехнулся Конрад. Отец небесный! воскликнул слуга, перекрестившись. Беру назад свои слова насчет... того старого колдуна. Во всём видалось, что он был достойный и богобоязненный человек. Вторушка толку Конрад не стал открывать. А вон и наши лошади, радостно проговорил Петр, услышав в близости негромкий перестук копыт. И правда, стреноженные лошади спокойно паслись рядом с развалинами замка. Петр подхватил обе шкатулки и направился к лошадям. чтобы уложить доры старого графа в седельные сумки. Конрад пошёл за ним. Пройдя через пролом в стене, он увидел перед собой заброшенное замковое кладбище. В густой траве лежала потемневшая от времени выщербленная плита, на которой с трудом можно было различить буквы, неровно выбитые давно умершим каменотёсом. Под камнем сим В кушает вечный сон славный рыцарь Симон де Бросси, граф Ламуэн, владетель Амбрейский и Лимский, участник четвёртого крестового похода. Через несколько минут Конрад и его слуга ехали верхом по лесной тропе, которая минувшим вечером привела их к замку таинственного графа. Лошади казались отдохнувшими и сытыми, и очень скоро они вывезли седаков на проезжую дорогу. Я вот вам скажу что, господин. А задачен говорил Пётр. Тот ужин, которым накормили нас вчера в замке, точно был колдовской. Вроде и умел я порядочно съеде, а сейчас не чувствую никакой сытости. Я охотно добавил бы и жирную пулярку, или парочку колбас. В желудке у меня такая пустота, как в церковной кружке для подаяния во среди великого поста. Потерпи, Пётр, усмехнулся хозяин. Если вчерашний крестьянин не обманул нас, неподалёку должен быть постоялый двор. Если не обманул, проворчал Пётр. По нему прямо видно было, что он самый из завзятых обманщиков. Да в этих краях все кого не возьми обманщики. Значит, этот крестьянин исключения. Конрад вытянул руку вперёд, где из-за поворота дороги показалось приземистое здание, постоялое во дворе. Лошади радостно заржали и прибавили ходу. Через полчаса молодой рыцарь и его слуга сидели уже за широким дубовым столом. Конрад после ночных приключений был задумчив и ел немного. Но Пётр трудился за двоих, запивая красным вином жирную пулярку. Эх, нет здесь нашего пива, проговорил он мечтательно, обгладывая ножку. Да и сосисок с капустой не готовят. Но пулярка хороша, ничего не скажешь. Между столами двигалась, бренча манистами, пожилая цыганка в пёстрой юбке. Заметив Конрада, она сверкнула тёмными глазами и направилась к нему. Молодой господин, позволь, я тебе погадаю, запела она свою извечную песню. "Гонит её сударь", всколошился Петр, вытирая руки куском хлеба. "Это антихристово племя только и думает, как бы навредить добрым христианам". Хлебом их не корми, лишь бы причинить нашему брату недоброе. Гоните её прочь, иначе, попомните моё слово, нас ждут неприятности. Однако цыганка уже завладела рукой Конрада и разглядывала её, как монах разглядывает открытую псалтырь. Вдруг лицо цыганки переменилось. Она побледнела, подняла на Конрада испуганный взгляд и забормотала: Прости меня, добрый господин. Я не знала, кто ты такой, иначе ни по чем не осмелилась бы тебя потревожить. Прости меня, господин, и не будь строг к старухе. Да что ты такое болтаешь? удивленно спросил Конрад. Что такое особенное ты прочла на моей ладони? Цыганка придвинулась к нему с фамильярным почтением, понизила голос и проговорила: Не думай, господин. Я никому не разболтаю. Не сомневайся, я твоя верная слуга. Харкам Кумрат. Что? Конрад почувствовал растущее раздражение. Он приподнялся, чтобы прогнать цыганку, но та уже сама пятилась, что-то горячо и страстно говоря на незнакомом ему языке, больше похожем не на человеческий язык, а на воронье карканье, скрип колёс. рок от горного камнепада. Конрад оглянулся, ему было неловко участвовать в такой дикой и бессмысленной сцене. Впрочем, никто, кажется, не обращал на них внимания. Молчаливые крестьяне пили красное вино, закусывая его добрыми ломтями свежего хлеба. Двое барышников полголоса обсуждали свои сомнительные дела. Толстый монах с завидным аппетитом обплетал жареную курицу только в дальнем конце зала. Тощий бородатый человек, судя по одежде, соотечественник Конрада, житель Южной Германии или Тироля, поглядывал то на цыганку, то на молодого кавалера и что-то зарисовывал углем на куске кожи. Я была записана к Леониду на 15 часов, надрывалась клиентка. Вы слышите, на 15? Я опоздала всего на 20 минут. И вы мне говорите, что его нет. Вы опоздали на 40 минут, возразила Ольга, потому что эта тётка её уже достала. Вечно опаздывает. Потом весь график летит к чёрту. Клиенты не хотят ждать и очень недовольные. А сегодня Лёнька торопился к другой клиентке домой. Туда опаздывать было никак нельзя. Он должен был сделать причёску к вечеру, у дамы намечался торжественный банкет. Разберёшься как-нибудь с этой тёткой, бросил ей Лёнька и испарился. Ему-то что, он мастер суперкласса, к нему все в очереди стоят. И теперь все шишки валились на Ольгу. И какие-нибудь маленькие сосновые, а огромные от ливанского кедра. Вы можете переписаться к Леониду на следующую неделю. Или сейчас постричься у Светы, она свободна. Ольга спохватилась и смотрела теперь на клиентку с приветливой улыбкой. На черта мне твоя Света, завопила тетка, будто я не знаю, что она и ножниц ств в руках держать не умеет. И держит ее здесь, потому что с директором спит. Это была заведомая ложь. Света, конечно, не суперпопулярный Леонид, однако не вчера из училища кое-что умеет. У них элитный салон, и не умех держать не стану, тем более что директор ни с кем из персонала не спит, она вообще женщина. А у этой клиентки три волосины в четыре ряда. Что там стричь-то? Ольга поглядела выразительно на коротенькие полосидые волосики и сказала: "Так я вас записываю на следующую среду". Аморальный ущерб. Завелась клиентка. Мне полагается скидка пятьдесят процентов за моральный ущерб. Я такие вещи не решаю. Ольга улыбнулась. Это пожалуйста к директору. А что ты вообще можешь? зарыла тетка. Посетителям хамить. Да я слово скажу, ты отсюда мухой вылетишь. Безобразие. Сажают за стойку всяких. Она развернулась на каблуках и двинулась к двери. Чтоб тебе совсем облысеть. Тихонько бросила ей след Ольга, глядя на жиденькие волосики. Окна у них в салоне были большие, прозрачные, так что все последовавшее за своим необдуманным пожеланием Ольга видела очень отчетливо. Клиентка вышла из салона и собралась переходить улицу. Окна салона выходили на широкий проспект, посреди него был бульвар, деревья и скамейки. Сейчас деревья стояли. заледеневшие и трясли на ветру голыми ветвями. На деревьях сидели вороны. Они облюбовали это место, и Ольга уже привыкла к их хриплому карканью, которое перекрывало шум проезжающих машин. Клиентка дошла уже до бульвара, как вдруг с ближайшего дерева сорвалась ворона и с победным криком спикировала на женщину. На лету она ткнула клювом меховую шапку Это смягчило удар. Женщина остановилась в недоумении и задрала голову вверх. В тот же с дерева спикировала другая ворона. Она уселась на голову женщины и вцепилась лапами в мех. Та закричала, закрутила головой, тогда целая стая ворон прилетела и принялась кружить над клиенткой, дёргая клювом мех из шапки. Женщина пыталась отмахнуться, ничего не помогало, вороны не отставали. Вот уже и шапка слетела в грязь. Собравшиеся на крике люди боялись подойти ближе. Вороны совершенно расферепели, они налетали на женщину злобно каркая и долбили прямо в голову. Клюв у вороны очень сильный, так что мёрзлая земля скоро окапилась кровью жертвы. Очевидно, кто-то из свидетелей вызвал милицию, потому что из приехавшей машины с мигалкой выскочили двое парней и принялись бестолково махать руками. Кто-то сунул в руку младшему толстый сук, и дело пошло лучше. Через некоторое время вороны не улетели, а поднялись выше и наблюдали с дерева за событиями. Милиционеры подняли женщину с земли, Она держалась за голову, сквозь пальцы текла кровь. Всю голову разбили клювами. Рассказывала убощица Нина, которая успела смотаться на бульвар и выслушать рассказ очевидцев. Ещё хорошо, что череп не пробили. А так только скальп сняли. Ольга молчала. Она думала, что после такого случая противный клиентка точно облысеет, волосы выпадут вместе с кожей. Она посмотрела на кольцо. Необычный зверёк смотрел на неё и, казалось, подмигивал, как будто только они двое, он и Ольга, знали страшную тайну. В голове у Ольги вихрем проносились воспоминания. Вот она от души желает мерзкой тётке отобравши её квартиру сгореть и через несколько дней у той на даче случается пожар, который устроила обычная крыса, то есть не совсем обычная, надо полагать. Далее тот наглый тип на Опеле, что окатил её грязью с головы до ног, Ольга пожелала ему расшибиться на первом же перекрёстке. И вот откуда не возьмесь, появляется собака на проезжей части. И водитель попадает в аварию со смертельным исходом. Теперь сегодня отвратительная клиентка Хамила Ольга и сама нарывалась на неприятности и получила по полной программе. Больше она не будет посещать парикмахера, не зачем. До конца жизни она теперь станет ходить в париках, не придется беспокоиться о прическе. И Ольге ее нисколько не жалко. Пускай еще спасибо скажет, что Ольга не пожелала ей чего похуже, как тому типу из Опеля. Жизнь приучила Ольгу к тому, что никаких чудес не бывает. Что с ней во всяком случае происходит, только плохое. Причем если что-то плохое может произойти, то оно произойдет непременно. Конечно, иногда случаются неожиданности, но только самого скверного свойства. Как, например, внезапно свалившийся ей на голову папочка-алкоголик, от которого она еле унесла ноги. Или замечательная история с несостоявшимся наследством Галины Тимофеевны. И вдруг это кольцо. Это кольцо. Ольга нашла в себе силы сказать это прямо. Кольцо обладает властью над животными, и оно выполняет все Ольгины желания. Стала быть она Ольга, теперь не просто женщина бедная и не слишком счастливая. Она не та, какой кажется людям. В её власти сделать людям что-то плохое, защититься от них. В голове Ольги чередой побежали образы тех, кто обижал и оскорблял её в течение жизни. К примеру, будь у неё кольцо раньше, не наглядному попаше следовало бы устроить небольшую такую собачью стаю. После встречи с ней у папыши не смог бы больше говорить, перестал бы быть мужчиной, а возможно и вообще перестал бы быть. Или бывшая свекровь, то неплохо было бы определить на место жительства в муравейник. Муравьи очень трудолюбивое создание, так что долго свекровь не прожила бы, и квартира осталась бы Ольге с мужем. А если он проявил бы недовольство или непослушание? то можно было бы поехать вместе отдохнуть на теплое море, а там совершенно случайно объявилось бы множество акул, и они съели бы только одного туриста. Ольга человек не злой, просто так людей истреблять не станет. К тому же и кольцу это может не понравиться. Она настолько увлеклась приятными мыслями, что не слышала телефонных звонков. Ей помнилось только, когда директриса схватила трубку вместо нее. повесели уже. Она зыркнула на Ольгу с неприязнью. Ты что же это просто так тут сидишь, отдыхаешь? Смотри Окунева. На твоё место девушку найти расплюнуть. Извините, было Петровна, весело сказала Ольга, задумалась. Я тебя не для того держу, чтобы ты думала. Тебе вообще думать не положено, взвилась директриса. Я не стану тебе сейчас ничего желать, думала Ольга. Погоди, милая. Я придумаю для тебя такую казнь. Только спешить не надо. После работы Ольга не спешила домой. Всё равно дома её никто не ждал. Да, это жалкая чужая квартира и не была домом в настоящем смысле этого слова. Она брела по улице и размышляла. точнее мучительно пыталась примирить свои привычные взгляды с тем, что перед ней внезапно открылось. Неужели её жизнь действительно изменится? Или всё это идиотские совпадения, дикое стечение обстоятельств? И всё, что связано с кольцом, она просто насочиняла? Задумавшись, Ольга незаметно забрела в Сосновский парк. Мокрый снег, который сыпал с самого утра, неожиданно прекратился, и настала удивительная какая-то хрустальная тишина. Раскидистые ветки сосен, облепленные снегом, тянулись к редким пешеходам, словно хотели обратиться с какой-то просьбой. Ольга забеспокоилась. Наступали сумерки, а в тёмное время суток зимний парк не самое безопасное место. Правда, время от времени мимо неё по узкой лыжне пробегали лыжники, но вряд ли в случае опасности они придут ей на помощь. Ольга свернула на дорожку, которая вела к выходу из парка. Справа от дорожки она увидела трогательную семейную сцену. Молодая женщина с мальчиком лет 8 катались на лыжах и остановились, чтобы покормить белку. Ребёнок опустился на корточки и снял рукавички, И протянул на ладони несколько орехов. Симпатичный зверёк в зимней серебристой шубке без страха подошёл к нему по снегу, осторожно взял орех и теперь разгрызал его, смешно поводя мордочкой. Ольга смотрела на эту сцену с завистью и с какой-то странной неприязнью. У неё такого никогда не было и, скорее всего, уже не будет. Семейные радости, лыжные прогулки с сыном, Да плевать мне на всю эту дешёвую лирику, подумала она с неожиданной злостью. Это всё для слабых, ничтожных людишек. На самом деле в этой жизни ценится только сила, сила, власть и деньги. Она взглянула на чужого ребёнка с неприязнью. И вдруг он вскрикнул от боли и бросился к матери трясущей рукой: "Мама, мамочка, она меня укусила. Мамочка, за что?" Я только угостил её орешками. Плохая белка. Ольга несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула, чтобы успокоиться и прибавила шагу. Сзади до неё ещё долго доносились рыдания обиженного ребёнка. Под перчаткой она почувствовала, как нагрелось кольцо. Да. Ей следовало быть осторожнее со своими мыслями и желаниями. Сумерки всё больше сгущались, и вдруг навстречу ей из заснеженных кустов вышел незнакомый мужчина. Увидев тёмный силуэт, Ольга здорово перепугалась. Она вспомнила, что пару лет назад в этом парке орудовал маньяк. В газетах его так и окрестили Сосновский маньяк. Он нападал в сумерках на одиноких женщин, которые хотели Среза через парк дорогу к метро или автобусу. Мужчина приблизился. Теперь Ольга лучше разглядела его. Это был привлекательный мужчина среднего роста с густыми, не тронутыми сединой темными волосами и смуглым волевым энергичным лицом. Одет он был в дорогую элегантную куртку, отделанную стриженой норкой. Ольга совсем иначе представляла себе маньяков, но жизнь далеко не всегда совпадает с нашими представлениями. Несмотря на средний рост и среднее телосложение, вся фигура незнакомца дышала удивительной силой и уверенностью в себе. Сердце Ольги забилось от страха и ещё от какого-то неясного чувства, природу которого она не могла понять. Она попыталась обойти мужчину, но тот шагнул в сторону, пригождая ей дорогу. Что вам нужно? резко раздраженно проговорила Ольга, стараясь не показать свой страх. Дайте мне пройти. Тишина стала еще более глубокой и какой-то настороженной, словно из-за каждого дерева, из-за каждого куста за Ольгой следили чьи-то пристальные, неприязненные глаза. Как на зло парк словно вымер, и лыжники и простые пешеходы куда-то подевались, и они с незнакомцем остались словно одни в целом мире. Что вам нужно? повторила Ольга, медленно отступая назад и следя за мужчиной испуганным взглядом. Поговорить, ответил тот с каким-то едва уловимым акцентом. Ну да. Как же поговорить? Ольга резко развернулась и бросилась бежать. мимо неё проносили заснеженные кусты ноги скользили по раскатанной дороге элегантные собаки совершенно не годились для быстрого бега ольга тяжело дышала спотыкалась но заде всё ближе и ближе раздавались ровные ритмичные неотвратимые шаги преследователя Она свернула на боковую дорожку, не такую раскатанную. Бежать стало легче. Ольга прибавила шагу, но вдруг раздался оглушительный треск. И прямо перед ней по берег тропы рухнуло дерево. Словно шлакбаум опустился, отрезав дорогу к отступлению. От удара взметнулась снежная пыль, громко затрещали ломающиеся ветки. Ольга едва успела остановиться, метнулась в сторону, чтобы обойти неожиданное препятствие. Ногу стые колючие кусты, словно сцепившись ветвями, пригодили ей дорогу. Ольга затравленно озиралась. Слева между кустами и деревьями обнаружился значительный просвет, за которым виднелась широкая аллея. Ольга бросилась туда. И не поверила своим глазам. Там, где она только что отчетливо видела просвет, откуда ни возьмись, появился колючий куст, который тянул навстречу ей длинные кактистые ветви. Она попятилась, изумлённо разглядывая куст. Да что же это происходит? Наверное, это и только помярещилось, и никакого прохода в этом месте не было. Вокруг неё тесным кольцом выстроились кусты и деревья, не оставляя никакого прохода. Ольга остановилась, развернулась навстречу своему преследователю. Он приближался к ней неторопливой, уверенной поступью, прекрасно понимая, что ей некуда деться. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Ольга снова огляделась по сторонам. Убегают мужчины, она оказалась в незнакомом конце парка. Здесь было совсем безлюдно, на занесённых снегом дорожках не было человеческих следов. Вдали за деревьями мелькнул рыжий мех. Там бежала бездомная собака. Вдруг душе Ольги шевельнулась безумная надежда. Она подняла левую руку, ту, на которой было кольцо. И послала в тусклое зимнее небо просьбу о помощи. Рыжая собака остановилась, словно к чему-то прислушиваясь, изменила направление и потрусила к Ольге. В ту же минуту с другой стороны, из-за деревьев вынырнул еще один силуэт. И еще. Незнакомец пока ничего не замечал. Он не торопливо приближался, уверенный, что Ольга никуда от него не денется. Их разделяло всего 10 или 15 шагов. Как вдруг из-за кустов на тропинку выскочила первая собака, та самая рыжая, с большой лобастой головой и белым пятном на груди. Она перебежала дорогу незнакомцу, повернулась к нему и угрожающе зарычала. Тут же рядом с ней появилась вторая собака, третья, четвёртая. Через минуту Незнакомец был окружён целой стаей бродячих псов. Крупные, лохматые, они стояли вокруг мужчины кольцом и громко рычали угрожающе, скаля клыки.